Глава шестая. Шлиман и наука. Третьи большие раскопки Шлимана не дали золота, но в результате их он открыл поселение в Тиринфе. Благодаря им и предыдущим открытиям Шлимана в Микенах, а также тем, которые сделал на Крите десять лет спустя английский археолог Эванс, постепенно начали вырисовываться очертания древней цивилизации, некогда господствовавшей во всем Средиземноморье. Но прежде чем поведать об этом, мы позволим себе сказать несколько слов о месте Шлимана в науке его времени. Этот вопрос не потерял своей актуальности, ведь и сегодня еще каждому исследователю приходится работать под перекрестным огнем критики, исходящей как от широкой публики, так и от ученого мира. Сообщения Шлимана воспринимались совершенно иной аудиторией, чем донесения Винкельмана. Советский человек 18 столетия, Винкельман, писал для людей образованных, для небольшого круга посвященных, для владельцев музеев или, по крайней мере, тех, кто благодаря принадлежности к высшему обществу имел доступ к памятникам искусства древности. Этот узкий мирок был потрясен раскопками Помпеи. Известие о каждой новой находке приводило его в восторг. Но интересы этого мирка никогда не шли дальше эстетического любования. Влияние Винкельмана было весьма действенным, однако он нуждался в посредниках, в медиумах, поэтах и писателях, которые помогли вынести его идеи за пределы узкого круга просвещенных людей. Шлиман действовал без посредников, он сам сообщал обо всех своих находках и сам был их первым почитателем. Его письма распространялись по всему свету. Его статьи печатались во всех газетах. Если бы в те времена существовали радио, кино, телевидение, Шлиман бы первым воспользовался ими. Его открытия втрое вызвали бурю не в узком кругу образованных людей, но в душе каждого человека. Винкельмановские описания статуй были близки сердцу эстетов, приводили в восхищение знатоков. Шлимановские золотые клады Потрясли умы людей, живших во времена экономического подъема, ценивших так называемых self-made men и обладавших здравым смыслом людей, которые стали на сторону шлимана, когда чистая наука отвернулась от профана и дилетанта. Через 2-3 года, после шлимановских газетных сообщений 1873 года, некий директор музея вспоминал Когда появились эти сообщения, волнение охватило и публику, и ученых. Повсюду, в домах, на улице, в почтовых каретах и железнодорожных вагонах только и было разговоров, что о трое. Удивление и любопытство охватило всех. Если Винкельман показал нам по выражению Гердера «тайну греков лишь издали», то Шлиману принадлежит часть открытия всего мира античности. С удивительной смелостью он вывел археологию, из освещенных тусклым светом керосиновых ламп кабинетов ученых под залитый солнцем свод эллинских небес и с помощью заступа решил проблему Трои. Он совершил прыжок из сферы классической филологии в живую предысторию и превратил ее в классическую науку. Темпы, которыми осуществлялась эта революция, неизменный успех Шлимана, сам он не то купец, не то ученый, Достигший, однако, поразительных успехов и на том, и на другом поприще, рекламный характер его публикаций – все это шокировало ученый мир и, в первую очередь, немцев. Чтобы представить себе размах вспыхнувшего против него мятежа, достаточно вспомнить, что в годы, когда Шлиман уже развернул свою деятельность, вышло в свет 90 посвященных Трое и Гомеру работ, принадлежавших Перу кабинетных ученых. Основной огонь своих «Филиппик» противники Шлимана обрушили на его дилетантизм. Нам и в дальнейшем на протяжении всей истории археологии будет встречаться мрачная фигура археолога-профессионала, который с тупой цеховой ограниченностью преследует тех, кто отваживается помыслить о новом прыжке в неизведанное. Нападки на Шлимана носили весьма серьезный характер. Именно поэтому здесь следует привести Некоторые выдержки и цитаты. Первое слово предоставляем одному весьма озлобленному философу, Артуру Шопенгауэру. «Дилетанты, дилетанты» так пренебрежительно называют тех, кто занимается какой-либо наукой или искусством из любви, «перел дилетто» и испытывает от этого радость те, кто превратил эти занятия в средства для заработка. Это пренебрежение основывается на присущем им низком, гнусном убеждении, что ни один человек никогда серьезно не возьмется за то или иное дело, если к этому его не побуждает голод, нужда или еще что-нибудь в этом роде. Публика воспитана в том же духе и поэтому придерживается того же мнения. Она обычно с почтением относится к специалистам и с недоверием к дилетантам. В действительности же, наоборот, для дилетанта его дело – цель, а для специалиста оно всего лишь средство, и лишь тот с полной серьезностью отдается делу, кто интересуется им, кто занимается им с любовью – Море. Именно такие люди, а не поденщики, совершили все великое. Профессор Вильгельм Дёрпфельд, сотрудник Шлимана, его советчик и друг, один из немногих специалистов, которых Германия дала ему в помощь, писал в 1932 году. Он, Шлиман, так и не понял и никогда не мог бы понять, почему некоторые ученые, и в частности немецкие филологи, встретили его работы о Трое и Итаке насмешками и издевательствами. Я также всегда сожалел о том, что некоторые крупные ученые впоследствии встретили насмешками и мои сообщения о раскопках в гомеровских местах, ибо считаю их иронические замечания не только несправедливыми, но и научно несостоятельными. Недоверие специалиста к удачливому аутсайдеру – это недоверие мещанина к гению. Человек, не покидающий наезженной колеи обеспеченного образа жизни, презирает того, кто выбирает нехоженные тропы, кто поставил на ничто. Это презрение не обосновано. Если мы возьмем историю научных открытий за какой угодно период, нам будет не так трудно установить, что многие из них сделаны дилетантами, аутсайдерами или вовсе самоучками-автодидактами, людьми, одержимыми одной идеей, людьми, которые не знали тормоза специального образования, шор специализации и просто перемахивали барьеры академических традиций. Отто фон Герике, величайший немецкий физик XVIII столетия, был по образованию юристом. Дени Папен изначально изучал медицину. Начало примечания: Дэнни Папен, годы жизни 1647-1712, французский математик и физик, один из изобретателей парового двигателя. Конец примечания. Бенджамин Франклин. Сын простого мыловара, не получив ни гимназического, ни университетского образования, стал не только выдающимся политиком, этого достигали люди и с меньшими способностями, но и великим ученым. Гальвани, один из основателей электрофизиологии, медик по профессии, как доказывает Вильгельм Освальд в истории электрохимии, обязан своими открытиями именно пробелом в знаниях. До 14 лет не умел ни читать, ни писать Фраун Гофер, автор выдающихся работ о спектре Солнца. А сын кузнеца Майкл Фарадей, один из самых значительных естествоиспытателей, начал свою карьеру переплетчиком. На медицинском поприще трудился Юлиус Роберт фон Майер, чьи исследования, в числе прочих, позволили обосновать закон сохранения энергии, а также Гельмгольц, когда в 26-летнем возрасте опубликовал свою первую работу на ту же тему. Математик и физик Бюфон самые выдающиеся труды посвятил геологии. Профессор анатомии Томас Фон Земеринг в 1809 году построил и испытал электрохимический телеграф. Сэмюэл Морзе был художником, точно так же как и Дагер. Первый создал телеграфную азбуку, второй изобрел фотографию. Одержимые, сотворившие управляемый воздушный корабль, граф Цепелин, Гросс и фон Парсеваль, состояли на военной службе в офицерских чинах и не имели о технике ни малейшего понятия. Список бесконечен. Если исключить этих людей и их достижения из истории науки, ее здание обрушится. И тем не менее, каждого из них – преследовали насмешки и издевательства. Перечень можно продолжать и применительно к истории науки, которой мы здесь занимаемся. Первыми серьезными переводами с санскрита мы обязаны не ориенталисту, а судье из Бенгалии, сэру Уильяму Джонсу. Георг Фридрих Гротенфенд, первым расшифровавший клинопись, получил классическое филологическое образование. Его последователь Роулинсон подвязался на военной и дипломатической стезе. Первые шаги на долгом пути расшифровки иероглифов сделал врач Томас Юнг, а Шампальон, который довел эту работу до конца, был профессором истории. Пергамский алтарь раскопал железнодорожный инженер Карл Хуман. «Достаточно ли примеров, чтобы стала ясна основная наша мысль? Мы не оспариваем роли специалистов, Но разве судят не по результатам, если, разумеется, средства были чистыми? Разве аутсайдеры не достойны особой благодарности? Да, во время своих первых раскопок Шлиман допустил серьезные ошибки. Он уничтожил ряд древних сооружений, он разрушил стены, а все это представляло определенную ценность. Но Эдуард Мейер, крупнейший немецкий историк, отпустил ему этот грех. Для науки, писал он, методика шлимана, который начинал свои поиски в самых нижних слоях, оказалась весьма плодотворной. При систематических раскопках было бы очень трудно обнаружить старые слои, скрывавшиеся в толще холма, а значит, ту культуру, которую мы обозначаем как троянскую. Трагической неудачей было то, что именно первое определение и датировки шлимана, почти все оказались неверными. Впрочем, открыв Америку, Колумб полагал, что ему удалось достичь берегов Индии. И разве это умаляет хоть сколько-нибудь его заслуги? Бесспорно одно. Если в первый год Шлиман вел себя на холме Гиссарлык как мальчик, который, стремясь разобраться в устройстве игрушки, разбивает ее молотком, то человека, открывшего Микена и Тиринф, трудно не признать настоящим специалистом-археологом. С этим соглашались и Дёрпфельд, и великий Эванс, последние, однако, с оговорками. В свое время от деспотической Пруссии немало натерпелся Винкельман. Шлиман также много пережил из-за того, что остался непонятым в стране, где родились он сам и его юношеские мечты. Даже в 1888 году, когда результаты его раскопок были известны всему миру, в этой стране увидела свет Второе издание книги некоего Форхгамера «Объяснение Илиады» (Erklärung der Ilias), в которой делалась бесславная попытка представить троянскую войну как борьбу морских и речных течений, тумана и дождя на троянской равнине. Шлиман защищался как лев, когда капитан Беттихер, главный его противник, додумался до утверждения. Будто Шлиман во время своих раскопок специально разрушил городские стены, чтобы уничтожить все, что могло бы противоречить его гипотезам о Древней Трое, тот пригласил капитана в Гисорлык, взяв на себя все расходы по путешествию. Присутствовавшие при встрече компетентные лица подтвердили правильность точки зрения Шлимана и Дёрпфельда. Капитан внимательно осмотрелся вокруг, скорчил недовольную мину, и, вернувшись домой, принялся утверждать, будто так называемая Троя есть на самом деле не что иное, как огромный античный некрополь. Тогда Шлиман во время четвертых раскопок 1890 года пригласил на холм специалистов со всего мира. У подножия холма, в долине Скамандра, он соорудил дощатые домики, в которых должны были найти приют 14 ученых. На его предложение откликнулись англичане, американцы, французы, немцы, в их числе верхов. И, потрясенные всем увиденным, пришли к тем же выводам, что Шлиман и Дёрпфельд. Шлиман собрал уникальные коллекции. По его завещанию, они должны были перейти в собственность той нации, которую, как писал Шлиман, «я люблю и ценю больше всего». В свое время он предлагал их греческому правительству, затем французскому. Одному русскому барону он писал в 1876 году в Петербург. Когда несколько лет назад меня спросили о цене моей троянской коллекции, я назвал цифру 80 тысяч фунтов. Но я провел 20 лет в Петербурге, и все мои симпатии принадлежат России, поскольку я бы очень хотел чтобы коллекция попала именно в эту страну, я прошу у русского правительства 50 тысяч фунтов и в случае необходимости готов даже снизить цену до 40 тысяч фунтов». Однако самые искренние его привязанности – он неоднократно об этом говорил – принадлежали Англии, где его деятельность нашла самый широкий отклик, где «Таймс» предоставляла ему свои полосы еще в те времена, когда все немецкие газеты – были для него закрыты. Британский премьер-министр Гладстон написал предисловие к его книге о Микенах, а еще ранее знаменитый востоковед Арчибальд Генри Сейс из Оксфорда к книге о Трое. «Тем, что коллекции все же в конце концов попали на вечное владение и сохранение в Берлин, мы опять-таки обязаны, какая ирония судьбы, человеку, увлекавшемуся археологией лишь как любитель» великому врачу Вирхову, которому удалось добиться избрания Шлимана почетным членом антропологического общества, а несколько позже и почетным гражданином Берлина, наряду с Бисмарком и Мольтке. Начало примечания. Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке, годы жизни 1800-1891, граф, германский и русский генерал-фельдмаршал, военный теоретик наряду с первым канцлером Германии Бисмарком, считается одним из основателей Германской империи. Конец примечания.